Глава четырнадцатая. Рина отпрянула. — Вы считаете, что я вещь? — спросила она. — Какая-нибудь дурында, которую вы вытащили из другого мира, чтобы подложить под дракона? Атакар помрачнел еще сильнее, проговорил. — У вас есть миссия. — О назначении которой я узнал исключительно от вас. — прервала его Рина. — И от клирика Алирского. — Вы говорили, что король-дракон — мерзопакостная тварь. «Но я общалась с ним несколько раз, и знаете, мне кажется, вы можете ошибаться». О том, что лишается трезвого ума и трепещет от какого-то неведомого желания, Рина благоразумно умолчала. Лерду Атакару совсем ни к чему знать такие подробности. Но сейчас она действительно начала сильно сомневаться в правдивости их слов. «Будь дракон таким отвратительным, разве прислушался к ее просьбам не продолжать свои помрачительные ласки? Хотя, если честно, и начинать их не стоило». — Ой, да она сама в это верит. Подул ветерок. Листья на кустарниках зашевелились, зашумели. Рина опасливо покосилась в сторону. Почему-то возникло неприятное ощущение. Но она постаралась его выгнать. Дракон все равно улетел. Лиам своя лет в шатре, а девицы все на поляне злопыхают ревностью. Миноза Атакар выдохнул очень натужно и произнес, тоже поглядывая в сторону. — Дорогая наша Катрианна, Вы же должны понимать, дракон может пустить пыль в глаза так, что вы забудете, как вас зовут. Он может очаровать, колдовать привязать к себе. Вы сами не поймете, когда вдруг стали безропотно ему подчиняться. Рина задумалась. Спорить трудно, она действительно едва не теряет самообладание рядом с королем. Неужели это все только из-за того, что он дракон? Этим все объясняется? Всего лишь его магия, очарование? В это верить не хотелось. Еще и потому, что сама она в глубине души признавала. Его величество ей нравится. И совсем не хотелось, чтобы слова Атакара оказались правдой. Она проговорила после короткой паузы. Возможно. Я не особо разбираюсь в ваших магических штуках. Точнее, вообще не разбираюсь. Но все же буду придерживаться моего плана. Рине очень хотелось выяснить, действительно ли то, что говорит миноза Атакар, правда. И может ли она так сильно обмануться в своих ощущениях. Они-то говорят, что король-дракон совсем не тварь ужасная, и его ипостась дракона в ней вызывает только приятные ощущения. Потрясающе красивый зверь, огромный, мощный, как такого можно назвать мерзкой тварью. Но клирики Атакар говорят очень уверенно. Они здесь всю жизнь знают о ней не понаслышке. Конечно, не хочется быть наивной дурой и верить каждому встречному. Но с другой стороны, верить ей сейчас особо некому. Выбор невелик, и приходится разбираться на ходу. Как бы не упустить момент, с сомнением произнес Лерт. На отборе такое количество девушек, насколько мне известно, среди них есть те, кто составляет не просто конкуренцию вам, а имеет прямые шансы стать женой солнценосного Вот это мне и без вас известно, фыркнула Рина. Слова о том, что король может выбрать кого-то другого, очень неприятно отозвались в душе. Я их даже по именам могу перечислить. Не стоит, отозвался Миноза. Я и сам прекрасно осведомлен. К сожалению, воздействовать на них я не в состоянии. Так что вся надежда на вас, дорогая наша Катриана. Мы надеемся, что вы сможете воплотить наш план. И тогда Ковин Алиры вновь поднимет свое бархатно-синее знамя над Дорнсом». Рина промолчала. Во внезапно опустившейся тишине зашелестели листья. Сперва подумала, ветер снова треплет ветки. Но шелест показался каким-то странным и удаляющимся. Она резко выглянула из-за кустов, но за ними никого не оказалось. — Что такое? — спросил Миноза Атакар. от — Отчего-то стало не по себе. Рина проговорила. — Показалось, здесь кто-то есть. — Думаю, ничего страшного, — отозвался Атакар. Конечно, присутствие родственников и посторонних на отборе совсем не поощряется. Но, с другой стороны, как не простить девушку, которая затасковала по одному дяде. Звучало вполне правдоподобно. Все же Рину не покидало чувство смутной тревоги. Распрощавшись с псевдодядюшкой, она отправилась обратно к лагерю. Очень хотелось вернуться обратно в замок. Находиться здесь в окружении ревнивых девок – та еще пытка. Дракон улетел, Вайолет в шатре. К тому же солнце нагрело воздух, на поляне стало жарко. А с озера лотосов тянет влагой, от этого становится душно. Чтобы снова не попасть в жернова кандидата, Крина поставила стул рядом с королевским шатром, поближе к стражнику на всякий случай. К ее несказанному облегчению валет с Лямом вышли буквально минут через пятнадцать. Подруга бледная, прическа окончательно потеряла форму, рассыпавшись беспорядочными прядями. На щеках смущенный румянец. Она подошла к Рине, та подскочила и спешно усадила ее на стул. «Ты как? Я перепугалась до одури», — спросила Рина. Вайолет покосился на спину блондина, который прошел вперед к полугу, где вокруг фуршетного стола собрались остальные девушки. «Нормально», — прошептала Вайолет как-то смущенно. «Меня привел в порядок лекарь. Альям все время был рядом. Я понимаю, что его прямая обязанность является сохранность и безопасность девушек на отборе, но слушай, он и издалека привлекательный, а вблизи...» Вайолет сделала глубокий вдох и продолжила мечтательно. Когда он меня нес, я украдкой смотрела на его лицо. Да, выпучивая так глаза, я хоть ослабше была, но смотреть мне никто не мешал. Так вот, Катриана, я думала о растаю сахарком в его руках. Я в жизни не видела такого идеального лица. Рина подозрительно покосилась на подругу. «Уж не влюбилась ли ты?» Вайорет как-то сразу сникла и перевела взгляд на девушек, что собрались вокруг Лиама, который собирается что-то возвестить. «Это не имеет значения». «Почему?» – удивилась ирина «Потому», – отозвалась Вайолет снова со вздохом, «что, во-первых, моя семья очень жаждет, чтобы я вышла за короля. Во-вторых, если этого не произойдет, меня выйдут за какого-нибудь лейарда соседних земель. С отличительным знаком Агаринусов после отбора это будет отличная партия». Рина даже глаза выторщила. «Они тебя как козу продают?» Хотя с ней самой клирик и атакар поступают не лучше. Но у нее ситуация непростая. Она же вообще ничего тут не знает. А Вайолет родилась в Дорнессе, могла бы как-то побороться за свои права. Отец считает, что выгодно породниться с таким лэрдом – отличный выход против угрозы нападения и захвата земель. «А ты сама чего хочешь?» «Какая разница?» Возмутившись такой безропотной покорности, ирина набрала воздуха, чтобы высказать все, что думает по этому поводу. Но лиам проговорил громко и четко, чтобы слышали все. «Леди, наш выезд объявляется завершенным. Прошу всех проследовать в экипаж». Девушки, для которых отбор окажется завершенным, узнают об этом в письменном виде в течение дня. Все заспешили к парящему экипажу, который выплыл из кустов. Летающие змеи нетерпеливо бьют хвостами, видимо, устали на месте. Рина с Вайлет поспешили вперед, чтобы занять хорошие места. Не хотелось еще и обратную дорогу телепации из стороны в сторону и укачаться, как в Икарусе. Когда она поднялась и села впереди, в окошке заметила, как Дендра подошла к Лиаму. Присела в каком-то слишком уж почтительном поклоне и что-то быстро проговорила. Блондин выслушал все с таким же невозмутимо прекрасным выражением лица и покосился на экипаж. Рину за стеклом нашел взглядом как-то очень быстро. У нее даже мурашки по спине пробежали. Взгляд ей не понравился. Холодный, внимательный и пытливый. Словно норовит пролезть в черепную коробку и обнажить мысли. «Интересно, о чем они говорят?» — проговорила Рина озабоченно и прячась за перекладину между окнами. «Кто?» — не поняла Вайолет. «Да вон!» — отозвалась Ирина и кивнула на беседующих. За окном. Вайолет выглянула с энтузиазму, но взгляд тут же потух. «Соломку стелит себе!» — пробормотала она глухо. В этот раз дорога прошла куда приятнее, если не считать сверлящих взглядов, обращенных на затылок Ирины. Она буквально волосами ощущала их. К счастью, никто заговорить или подойти не попытался. Все-таки экипаж в движении не самая устойчивая конструкция, а в этих платьях особо не побалансируешь. Ирина даже наслаждалась, глядя в окно на зеленые долины и леса. До дворца добрались быстро, а может, ей показалось, обратная дорога всегда выглядит короче. Каждую девушку уже ожидала служанка. Ирина с Вайлет поспешили за своими. Несмотря на то, что она уже несколько раз ходила этим маршрутом, запомнить повороты и хитросплетение коридоров пока не могла. Наверное, надо родиться и вырасти здесь, чтобы понимать, какой закуток коридор, а какой тупик. С Вайлет распрощались быстро. Девушка пережила сильный стресс и особо болтать не хотела. Не то, чтобы Рина радовалась, что та чуть не утонула, но обсуждать сейчас платье и прически не хотелось, авайлет очень любит обсуждать гардероб. Отправив служанку, она вошла в комнату и едва не вскрикнула от испуга. В середине комнаты стоит лиам, рука заложена за спину, подбородок вскинут, волосы, как всегда, зачесаны назад и убраны в хвост. В лучах заходящего солнца, которое светит в окно, серебристая вышивка на краях камзола блестит. Он смотрит на нее холодными голубыми глазами, будто сканирует. Такой же красивый, как брат. Теперь она точно видит сходство. Странно, что сразу не поняла. Но более сдержанный какой-то северной красотой. — Что вы тут делаете? — выдохнула Рина. — Дожидаюсь вас, мисс Катриана, — отозвался Лиам ровно. — И это зачем? — стала уточнять Рина, вновь косясь на кочергу, которая стоит совсем рядом с пылающим камином. — Наверное, служанка вновь подбросила дров. «Ночи, хоть и лето, все равно холодные». Лиам проследил ее взгляд, но на лице не дрогнул ни один мускул. Он сказал, «Хотелось прояснить один момент». «Какой?» Настроить тон Лиама Рине не понравился. Особенно после того, как она увидела их странную беседу с Дендрой. От этой хищницы можно чего угодно ожидать. И это не прямолинейная сельмия. У той попросту ума не хватит строить интриги. Но Дендра хитрая, по ней сразу видно». Стараясь держаться невозмутимо, Рина пересекла комнату и остановилась возле камина, протянув к нему ладони, будто замерзла. Жест так себе, на улице еще тепло, солнце нагрело воздух так, что он таким останется до самой темноты, но близость кочерги почему-то очень успокаивала. «До меня отошли сведения, что вы сегодня встречались с вашим дядей», — прямо сообщил Лиам. «Вы в курсе, что во время проведения отбора родственникам запрещено встречаться с невестами?» В груди Рина ухнула. «Вот оно!» Наверное, Дендра все же подглядела и подслушала. «Теперь остается понять, что именно она услышала». «В курсе», — ответила Рина, стараясь держаться спокойно. «Хотя никакого спокойствия и в помине нет. Сердце тарабанит, как после стометровки. Только не пойму, почему». «Не с вами мне обсуждать правила», — проговорил Лиам ровно. «Но все же скажу». Мы придерживаемся чистоты отбора и не хотим, чтобы родственники оказывали влияние или давление на девушек. Уверен, некоторые этого натерпели сполна дома, а здесь и так напряжения достаточно, так что требование вполне обосновано». Рина пожала плечами. «Может быть, но вы же не будете наказывать меня за то, что я соскучилась по дяде». Она соврала нагло и легко, даже сама не поняла как. Воспользовалась советом Атакара. Но ситуация была безвыходной. Что она могла еще сказать в свое оправдание? Признаться, что Лэрд интересовался ее промедлением в вопросе государственного переворота? Лиам словно прочел ее мысли, неспешно приблизился, оказавшись позади, но так, что она могла видеть его боковым зрением. Показалось он слишком близко, настолько, что она чувствует его тепло, слышит ровное мерное дыхание. «Не стоит ему так приближаться», — подумала Рина. — За то, что вы соскучились по дяде, разумеется, нет. Проговорил совсем над духом Лиам. Рина невольно вздрогнула, ощутив освежающее, даже какое-то холодное дыхание брата-короля. Я могу понять, как тяжело девушке одной в таком большом и чужом замке. Но есть еще вопрос, который куда важнее девичьей тоски. Рина едва сдержалась, чтобы не сглотнуть слишком шумно. Захотелось как-то отодвинуться от блондина, встать подальше. Под видом, что нужно поправить поленье в камине, она отшагнула и, наклонившись, взяла кочергу, затем поковыряла в камине. Видимо, ковыряла она слишком усердно, из очага чага пыхнула пламенем. Она только успела прикрыться ладонями. «Осторожно!» — воскликнул Лиам, и его пальцы ухватили ее за локоть и дернули на себя. «Я в порядке!» — только успела выдохнуть Ирина, и тут же оказалась лицом к лицу с братом короля. Они смотрели друг другу в глаза он продолжал держать ее. Арина в панике пыталась понять, что делать. Если прикосновения короля совершенно определенно и четко вызывали желание и розовый туман в голове, то от Атлиама веяло чем-то прохладным, внимательным и немного пугающим. В этом было свое очарование и шарм, особенно если учесть, что блондин красив, как греческая статуя. Но понять хотя бы примерно, о чем он думает, не получалось. Его взгляд внимательный, цепкий и какой-то глубокий. Только спустя пару секунд она до конца осознала, что слишком долго и слишком близко они находятся. Если бы кто-то увидел, решил бы, что собираются поцеловаться. Могла бы она позволить ему поцеловать себя? Вероятно, да. Хотела ли? Понять не успела. Лиам чуть отстранился, хотя остался все еще слишком близко, продолжая изучающим взглядом скользить по ее лицу, шее. Почему-то казалось в нем мало чего эротичного. «Скорей, как ученый». «Пламя вам не навредило?» — поинтересовался он. «В «Вроде нет», — запинкой проговорила Рина. «Кажется, я была слишком далеко от него». «Возможно», — проговорил он и спросил, вдруг посмотрев прямо в глаза. «Что вы знаете о Ковине Алиры?» Рина подавила в себе дрожь, моля богов, чтобы этот ходячий рентген не заметил ее замешательство ее трепета. Что она знала? Да толком ничего. И не соврет, если так и скажет. — Что это? Это Ковин, — проговорила она. — И все? — Ну, король что-то упоминал оба, о борьбе, о древних традициях. Я не совсем поняла, — проговорила Рина. Она действительно не врала. Клирик говорил что-то сумбурное. Про сам Ковин Алиры особо не распространялся. Зато в красках описал, какой мерзавец король-дракон. — Почему вы спрашиваете? Он снова приблизил лицо. Рина даже смогла разглядеть синие черточки в его глазах. Нет, он все же дракон, тоже дракон, но какой-то другой. Она каким-то внутренним чутьем ощущает его драконнюю сущность. Но в отличие от Ансара Ангариноса, Лиама Ангариноса розовый туман в голове не вызывает. Значит, о том, что Ковен Алиры только и мечтает свергнуть правление солнценосного короля вам тоже неизвестно? Спросил он, придвинувшись еще ближе. Ирина показала, что он действительно намеревается прикоснуться губами к ее губам. По коже прокатился озноб. Пальцы Лиама все еще лежат на ее локтях и сжимают. Ситуация более чем двусмысленная и щекотливая. Нет, определенно, целоваться с Лиамом она не станет. Слишком много всяких тонкостей. Он брат короля. Король оказывает ей непонятное внимание. Девушки на нее окрыслись всем скопом. Нет уж, не стоит добавлять еще проблем в этот бурлящий котел. Она все же сглотнула и сказала шепотом, ответив ему таким же прямым взглядом. «Кто же не знает об этом?» Брат короля выдохнул и отшагнул, наконец отпустив ее локти. Затем в очередной раз окинул ее своим рентгеновским взглядом. «Будьте внимательны, мисс Атакар», — произнес он. «Сегодня останется всего семь девушек, а место жены короля всего одно. Имейте в виду». «Спасибо за заботу», — проговорила Ирина, стараясь сдержать вздох облегчения от того, что брат короля заканчивает этот внезапный допрос. Нечего и сомневаться, это Дендера что-то наплела ему перед отправкой в замок. Хищная гарпия. Едва заметно кивнув, Лиам развернулся и вышел из комнаты, плотно затворив за собой дверь. Только Рина хотела спокойно выдохнуть, наконец-то одна, и даже не прокололась ни на чем, смогла вырулить из всего, что сегодня ей приготовил день, как окно с грохотом распахнулось.